Путь был не близкий, но верный. Пробежав вниз по горному склону, мы спустились в дубовую рощу, которой, несмотря на лето и даже сумрак ночи, отчетливо прослеживались все признаки увядания. Я в очередной раз мало что хорошего о себе подумала. Но практический бег продолжался, под канонаду уже зазвучавших в полную мощь орудий, в свете яркой полной луны с ощущением ускользающего шанса все исправить. со страхом, с диким страхом за того, кто сейчас сражался. И этот страх становился всё больше и больше, потому что орудия били уже где-то совсем рядом, а я я думала, что если он уже уже вот сейчас, что если девственница, торжествующая объявила миссис Этвуд, наконец остановившись. Вы хотели сказать лиственница, задыхаясь после долгого бега, спросила я. А да, она самая И миссис Эдвуд дёрнула шпильки, начиная распускать волосы. Я непонимающе взглянула на маму, но и она расплетала ранее заплетённую косу. Следом на землю полетели чулки и туфли. Меня от ступора отвлекла очередная кананада, и не задавая вопросов, я поступила так же: быстро расплела волосы, стащила чулки, скинула туфли и, встав босыми ногами на влажную по ночи траву, повернулась к лиственнице. которая вообще один бог ведает, каким чудом ощутилась в дубовой роще. Лиственница любит свет, а все дубы вокруг были и больше, и выше, и могучее, но каким-то удивительным образом лиственницу не уничтожили, словно бы уважительно держась на почтенном расстоянии по кругу диаметром шагов в пятьдесят, позволяя хвойной красавице тянуться ввысь с высоты холма, единственного в этом лесу. «Иди к дереву». приказала мне мама, доставая нож. И я вскрикнула, увидев этот жест, но не говоря ни слова, мама отхватила прядь своих волос, после передала нож миссис Эдвардс. У экономки лорда Хеймсворда были длинные, частично седые волосы, но в отличие от моей мамы, она отрезала не прядь. Укоротила локоны почти до плеч, отдала нож моей матери и сказала, повернувшись ко мне: Иди к дереву, подойдёшь, веток не ломай, ничего не режь. — Попроси. Если дерево откликнется, сок упадет на твои ладони. — А дальше говори, Арит, и все как есть говори. На нас не оглядывайся, и что бы ни случилось, за круг не выходи. — За какой круг, — не поняла я. — Иди к дереву, — твердо сказала мама. И я пошла, оглядываясь много-много раз, и с изумлением следя, как миссис Эдвуд и мама из собственных волос выкладывают круг, старательно, но быстро. Все быстрее и быстрее, оглядываясь на лес и заметно торопясь. Волос не хватило шага на два всего, и мама снова взяла нож. Последняя прядь и круг вспыхивает призрачным голубым сиянием, отрезая меня от мамы и миссис Этвуд, от отца, который бежал к нам со стороны замка, и от чудовища, что кралось ко мне от болот, видимо, обойдя деревню. Я видела его. горящей ненавистью разъярённый взгляд жёлтых светящихся глаз. И вдруг поняла. Он шёл за мной. Почему-то я не подумала об этом раньше, когда Реймонд чётко обозначил, что, судя по скорости и направлению, демон мчался в нашу деревню. Оказывается, нет, не в деревню. Он шёл за мной. Он шёл именно за мной. Глухо прозвучал низкий рык. Луна и свет от круга высветили двух ведьм, медленно наполняющихся светом. Что-то крикнул отец, скидывая арбалет, и хрустнула ветка подпрыгнувшим монстром. Я обернулась на звук и замерла, как в кошмарном замедляющемся с каждым мгновением сне, в виде как зверь в прыжке увеличиваясь многократно, пересекает засиявший сильнее круг из волос и на все четыре лапы приземляется уже по эту сторону, всего в нескольких шагах от меня. Арите полный ужаса крик отца Глянув в его сторону, уже прощаясь с жизнью, я увидела, как падает словно подкошенная моя мама, как рухнуло на колени, прижимая сияющие ладони к земле Миссис Эдвуд, и как вспыхивает магия, другая, ярче, интенсивнее и опаснее, и в круге света между монстром и прижавшейся спиной к лиственнице мной появляется Рэймонд, сжимающий в руке уже окровавленный меч. И я поняла, чья это кровь, едва пригляделась к монстру. Его. У зверя был рассечен бок, несколько ран имелась на оскаленной, и так покрытой шрамами искаженной ими морде. А еще у него была сильно, очень сильно повреждена передняя левая лапа. Повреждена столь основательно, что на ней виднелись кости. И я уже видела такую рану и такие повреждения. И когда мой правящий кондор перехватил меч, готовясь нанести удар... Я торопливо закричала: "Стой!" Услышал, повёл плечом, разумно опасаясь оборачиваться и произнёс: "Спасибо, что находишься сейчас в замке Арите. Я благодарен от всей души. Всегда искренне, пожалуйста". Не удержалась я и уже без издёвки очень осторожно: "Посмотри на его левую лапу, Рэймонд". Он глянул, но лишь мигом, потому что в этот миг монстр зарычал и прыгнул. Реймонт отшвырнул меня магией, так что меня смело с места, и я упала в шагах в семи от дерева. А зверь, получивший ещё одно ранение мечом, впился клыками в ствол. Почти сразу вскочил, рванул корову, освобождая зубы, сплюнул и развернулся уже к правищуму кондору, пригибаясь к земле, хрипло рыча и собираясь, ястно собираясь на напасть. Раздался звук спущенной тетивы. Но арбалетный болт, способный свалить и медведя, За контур защитного круга не проник. Воткнувшись в еле зримую преграду, он медленно опал на землю. Папа помочь не смог. И это как-то подстегнуло к действиям меня. «Рэймонд, стой!» — взмолилась, торопливо поднимаясь. «В смысле ты предлагаешь мне насладиться столь сомнительным удовольствием, как участие на перу в качестве основного блюда?» Сказано было с издевкой, но на меня он даже не взглянул, и он не мог. Не отводя ни на миг взгляда от собирающегося атаковать зверя, или я услышу сейчас, что у каждого зверя есть право на сытный ночной ужин? Рэймонд, ты извишь, возмутился я. Дню «Да жили. Меня всё же удостоили одним мимолётным взглядом. Горитси, дорогая, помнишь, я посвятил тебя в суровые реалии супружеской жизни? Вот да, я никогда не забуду это весьма сомнительное удовольствие. Но почему-то мысль о том прикосновении более вовсе не вызывала мерзения. И всё же. Прекрати бой. Предлагаешь теперь мне познать ещё более сомнительное удовольствие быть съеденным? Я уже открыла был рот, дабы высказать своё возмущение, но Раймонд продолжил. А знаешь, я не против. Мы сделаем так. Я отброшу меч, но при одном условии. Ты уходишь отсюда очень быстро, очень стремительно, не оборачиваясь. К слову, тебя ждет отец. И я поняла, что это мне он зубы заговаривает. Из лиц сейчас совершенно осознанно, пытаясь сделать все, чтобы я убралась из круга. Но уж нет. Я отряхнула платье, привлекая внимание и разъяренного кондора, и не менее разбешенного зверя, и направилась к последнему. «Орите, я тебя сам убью!» прорычал Реймонд. Но следующее, что я сделала... Была запущенная в лорда книга, та самая, которую требовалось обогреть или чего-либо ещё соком лиственницы. Впрочем, и с кровью девственницы она тоже сработала. Не обойдя зверика, косившего взглядом на меня, но ничего не предпринимающего, я подошла к лиственнице, там, где остались следы клыков. Подставила ладони под капли стекающего, как слёзы, сока и тихо сказала: Я точно не знаю, что произошло, но знаю, что только я тому виной. Ни мама, ни обстоятельства, ни ремонт, а я. Миссис Этвуд сказала рассказать всё как есть. Я рассказываю. Вина на мне, за то, что поникли листья могучей дубовой рощи, за то, что проснулся этот зверь, за слова, которые я не имела права произносить. Это моя вина, исключительно моя, и я готова понести любую расплату, абсолютно любую, но наказана должна быть лишь я. Одна только я. Сок лиственницы стёк по моим ладоням, капли упали на землю, укрытую прошлогодней хвоей. Я услышала отчётливые гневные слова. Ты дитя, что не стала воротами. Ты, не подарившая жизнь, не имеешь права взывать к помощи леса. Ну да, потому что я не мать. Ещё не стала ею всё так, но это не повод бросать мою просьбу без ответа. Я посадила два дерева с папой в саду. возразила голосу, который шёл даже не от лиственницы, а от хвои, которая отдавала тусклым сиянием. И закапывала желуди в землю много раз ещё в детстве. Я присутствовала во время родов и облегчала страдания роженицы. И что вы? И что вы можете знать о жизни? Вы вообще друид и мужчина? И тут я услышала хлюсткий звук. Зверь, который никак не мешал мне сейчас, звучно ударил себя по лбу. Вроде как глаза прикрывая, потому как ему за меня демонстративно стыдно. Хоть в вот утройман этот жест не повторил, хотя на меня смотрел вообще без одобрения. "Но я права", искренне возмутилась. "Все друиды мужчины". Зверь упал на землю, уронил свою шрамированную башку и прикрыл её ещё и второй лапой, как издевался. "Рейман же укоризненно покачал головой, не хотел было что-то сказать, но я точно ведь была права и возмущенно обратилась к хвою под лиственницей. Вы абсолютно точно мужчины, как минимум потому, что у вас есть борода. А значит, рожать вы не способны априори. А я... я... Мне что, для обращения к вам нужно ждать еще девять месяцев, как минимум? Это несправедливо. И два дерева. Вы не можете их не учитывать. В конце концов, друиды тоже сажают деревья. Так что в этом мы равны. Хвоя даже сиять от такого перестала. Так, Карити, отойди от дерева и возвращайся в замок, пожалуйста. Хорошая идея, раздалось от хвойи. И это возмутило меня окончательно. Между прочим, Раймонд мужчина, если вы не заметили. Заметили, ехидно отозвались от хвойи. И я три дерева посадил, добавил правищий кондор. Зверь, не изображавший смертный стыд за меня, одну лапу от гласу брал, уважительно глянул на Раймонда. Указал мне же на него лапой, мол, вот, гордись, у мужика на одно дерево больше, после чего уже с ожиданием возрился на хвою. Целых три дерева! Издевательски восхитились оттуда. Ну, раз прямо целых три, то мы, несомненно, удостоим вас пристальным вниманием. И хвоя засияла сильнее, а из нее поднялись, прямо как деревья, три друида. Это были высокие и худые старцы с длинными белыми бородами, И да, они были мужчинами. То есть, я тоже поднялась, хотя это особо не спасало. Друиды были высоченными. Я тут всего одна женщина вообще-то. Я единственная из вас, кто в теории станет матерью. Следовательно, я вообще одна могу тут находиться. Друиды переглянулись с Реймондом и зверем. И один из них, тот, что стоял слева, сказал: "Ну тогда мы пойдём. Не будем мешать будущей матери". Наслаждаться осознанием своей способности к деторождению. Причем сказал он это так, что стало ясно. Пойдут они все, то есть и друиды, и Реймонд, и даже зверюга, который тоже встал и собирался меня здесь бросить. Так нечестно обиделась я. Нечестно, милая будущая мать, ставить под удар целую дубовую рощу. Она тут тысячу лет до вас превосходно росла. Вдруг сорвался один из друидов, закончив фразу рычанием, которая звучала куда как более грозно, чем у монстра. В следующий миг меня обняли за плечи, затем осторожно, но уверенно задвинули себе за широкую спину, и Рэймонд произнёс: "Я приложу все силы к восстановлению рощи и высажу новые деревья на месте тех, которые спасти не смогу". Это было очень хорошее предложение, но какие-то совсем злые друиды нам попались. А мы вырежем все окружающие деревни А потом приложим все усилия к тому, чтобы появились и выросли младенцы, которые займут место сожранных нашим зверем, прошептал тот, что стоял справа. Я невольно на зверя посмотрела. Монстр тоже слегка обалдел от подобного поворота событий. Под моим взглядом тяжело вздохнул, развернулся, устало заковылял ближе к хвое и на ней больной лапой написал: "Я мясо не ем, людей, соответственно, тоже". А вы злые, заметила я, попытавшись выйти из-за спины Раймонда. Просто почерк у зверя был очень такой знакомый, что-то он мне смутно напоминал, что-то такое, что я не с первого раза прочитала и даже не со второго. Но только попыталась, правищий кондор стоял насмерть. Не знаю на чью, но точно насмерть. Так что меня вернули обратно под прикрытие спины уверенно, безопеляционно и «Ай, больно!» — обиженно сказала я, потирая запястье. Зверь посмотрел на меня и написал в дополнение к уже сказанному. «Да, они злые». И почерк опять такой похожий на что-то. Осознав, что от Реймонда так просто не отвяжешься, я великодушно взялась за его ремень и потянула в сторону. Он не ожидал такой подставы и шагнул туда, куда мне надо было. И мне хватило шага, чтобы воскликнуть «Ай, совершенно уверенно указав на зверя. Вы. Это ваш почерк на книге. Это вы написали там Кровь девственницы. У зверя показательно отвисла челюсть. М-простите, я смущённо спряталась обратно за Раймонда. Я хотела сказать Соклиственницы, но в любом случае это были вы. И зверь молча кивнул. Я остолбенела, окончательно осознав, что догадка верна. А вот Реймонт бросил внимательный взгляд на написанные слова. Да, они злые. И ему хватило этого, чтобы обратиться уже к зверю. Уважаемый предок, простите, не знаю вашего имени. Вы сумеете защитить Арите? А вот это вот был уже совсем неожиданный поворот. И как к такому повороту дело казалось не готово, а вот Друиды очень даже. Нет, зверь под контролем нам, произнёс центральный злоицы. в смысле троицы, и у него приказ уничтожить вашу избранницу. Подумайте об этом, прежде чем произнесете следующее слово». А я вдруг подумала, а зачем друидам именно матери, зачем? Затем поняла, чтобы было кому угрожать. Это пока молодые и юные, дерзкие, поддаются порывам, а когда ты мать, и на тебя ответственность за ребенка. Но Реймонд был не из тех, кто поддается шантажу. Под моим командованием свыше двадцати тысяч человек плюс артиллерия. Подумайте о том, что я могу перебросить их в оплот вашего заповедного леса, близ северных болот, прежде чем угрожать моей девушке. Я с такой гордостью посмотрела на правящего Кондора, причем не только я, зверь тоже. А вот друиды застыли тремя окаменевшими изваяниями, потому как удар под дыхом нанесли основательный. Мы отзовем зверя. Произнёс наконец центральный друид. Нет, зверь остаётся у нас, и ему требуется лечение. Не согласилась я. Рэймонд шумно выдохнул, явно не особо довольный моим вмешательством, и добавил новый пункт в переговоры. Мы восстановим всё пострадавшую дубовую рощу. Хорошо, центральный друид почти шипел. Но зверь, зверь ранен, и у него лапка болит. Я категорически отказывалась его отпускать, потому что жалко. "Гарите", простонал Раймонд. "Между прочим, это твой родственник", напомнила я. "И не знаю, как у вас в Аландии, а у нас в Валийской долине родственные связи не пустой звук. И у нас своих не бросают". Ещё один шумный выдох и очень-очень до крайности спокойная: "Арите". Это сейчас после изматывающего боя зверь стал размером с быка, а был примерно в 7 раз больше. "У меня плохо с математикой", поразмыслив, призналась я. "И не только с ней", едко заметил один из друидов. "В холке достигал верхушек деревьев", дочавший объяснил Раймонд. Я посмотрела на зверя. Зверь угромёк и кивнул и в целом выглядел очень несчастным. уже смирившимся с тем, что идёт к злыдарям, в смысле к друидам. Но они его зашвырнут в какую-то пропасть колючую опять. Отзовите зверя, окончательно решил Раймонд. Нет, решительно высказалась я. И тогда правивший кондор стремительно развернулся, видимо, собираясь высказать мне всё, что обо мне думает, но ты сейчас как с выбором между книгой и золотом. И у тебя есть выбор между тем, что действительно разумно, и тем, что, несмотря ни на что, правильно, глядя на него, тихо сказала я, и добавила, «Ты ведь не Дорг». Побледнел было от гнева, но он был не Дорг. Взгляд на меня, поворот обратно к друидам и спокойная. «Под моим личным командованием двадцать тысяч солдат плюс артиллерия. Но одно мое слово, и на вашей территории будут перенесены войска в семь раз превышающие названное мной количество». Военная мощь Оландии располагает и армией, и возможностью мгновенного переноса войск. Зверь остается. Моя любимая неприкосновенно. Вы уходите. Я находилась все так же за спиной Реймонда, а потому угрозу ощутила лишь когда засиял круг, созданный из волос мамы и миссис Этвуд, и услышала, как один из друидов злобно прошипел. «Ведьмы, мы не можем причинить вред девчонке, пока она в круге». «О-о-о-го!» «А вы пытались?» Без малейшей попытки скрыть угрозу почти прорычал Реймонд. И вот это действительно было пугающе, очень даже. «Я, Анастарн, глава Совета Друидов Вечного Леса, даю нерушимую клятву в том, что никем и никогда из слуг Вечного Леса не будет причинен вред Леди Арите и ее потомкам. Мы также отпускаем душу вашего предка, лорд правящий Кондор». И клянемся никогда не причинять вред ни вам, ни вашим потомкам, добавила я. Нет, ну мало ли, в таких вещах лучше перестраховаться. Груэт, видимо, тоже перестраховывался, а потом быстро повторил за мной: "И клянемся никогда не причинять вред ни вам, ни вашим потомкам". Не зная почему, промолчал Рэймонд, но он промолчал. И молчал несколько долгих, томительных почти что минут, и что-то мне подсказывало, Он сейчас пошлет их ко всем проклятым банше. Потому что мы не можем причинить вред девчонке, пока она в круге. А правящий Кондор учел это замечание. Я бы даже сказала, принял к сведению. И, кажется, сделал выбор вовсе не в пользу сохранения друидов как ордена, вида и чего-либо иного, кроме легенд. Но я тронула любимого за рукав и тихо сказала. «Реймонд, друиды не всегда злые». Они помогают. Иногда они помогают. Я услышала шумный вздох правящего кондора, а затем его слова. И он сейчас не говорил, он командовал. Все повреждения, нанесённые моему войску, должны быть излечены до истечения этой ночи. Вы восстановите дубовую рощу и никогда более не приблизитесь к моим землям. Я не буду давать клятв, я воин. Моё слово значит существенно больше, чем любая клятва, а потому я даю слово, что не трону ваш россадник ненависти, если все условия будут соблюдены. Вспыхнуло хвое у лиственницы, и почти сразу Рэймонд всем телом развернулся ко мне. Я осторожно выглянула из-за него. Друидов не было, они нас покинули. Остался зверь, почти переставший сиять, и устало опустившись у лиственницы, начал переворачивать искалеченной лапой страницы книги. Лорд едва ли уделил ему взгляд. Вот потом резкий рывок, и я оказалась прижата к его сильному телу, захват и фиксация подбородка, и я уже не могу глаз отвести под взглядом разъяренного мужчины. Но кроме взгляда не последовало более ничего, кроме... «Остаешься в этом круге до рассвета, а может, и до заката. Есть еще шанс провести здесь всю ночь». «Почему?» — удивилась я. «Почему?» Ничего не отвечая, правищий Кондор вскинул открытую ладонь, с неё сорвалось пламя, и оно же чёткой чёрной полосой очертило круг. На полшага далее от круга выложенного волосами. Едва огонь погас, Реймонт, сжав челюсти, несколько секунд просто на меня смотрел, затем хрипло высказал: "Я никогда не хотел быть магом. Я не становился им скорее из принципа, нежели в силу отсутствия возможности". Мне всегда притило столица Аландии с её ложью, фальшью, интригами и всем прочим. Я не хотел такой жизни. В армии всё было проще и честнее. Я сделал свой выбор. Я отдался этому выбору со всем фанатизмом, который у меня, видимо, взгляд на зверя, в крови. Карьерный рост был стремительным. Оружие я владел всеми его видами. Магию я продолжал игнорировать. Наспособности у меня были, поэтому боевых магов для своей армии я отбирал сам, и отобрал лучших. И вот 6 лет назад срочное донесение с северных границ Веленда. Мои маги спешно создали портал, мои войска были готовы к бою менее чем за минуту. Тренировки прекрасная вещь. Всегда практиковал на всём личном составе, не взирая на звания и титулы. Зная об этом зону боевых действий направили именно меня. К счастью, я был одним из первых, кто шагнул в уничтоженные леса. К этому моменту гарнизон был уничтожен полностью, а пытавшихся сбежать настигал и убивал он. Кивок в сторону зверя, скинувшего уши и напряжённо слушающего. Решение было принято мгновенно, продолжил Рэймонд. Я отдал приказы о перестройке войск, подгоне артиллерии и переобмундировании. Против зверя следовало идти в доспехах. И закрыл портал сам, едва чудище кинулось на моих людей. Я знал себя и знал свои возможности. Мне не требовалась магия, чтобы продержаться до повторного открытия портала и переброски войск. Я был уверен, что справлюсь, и я справлялся, до тех пор, пока рядом не возникло сияние. В следующую секунду все повреждения, что я нанес зверю, оказались на мне. Не знаю почему, но после этих слов я молча обняла Реймонда, Как могла за пояс, но обняла, понимая, что в тот момент потрясло его даже больше боли. Подлость. Рэймонд судорожно вздохнул, ощутив мои руки, и продолжил. Последним воспоминанием было то, как исчезает в этом сиянии зверь, уже совершенно целый, без единой раны зверь, а я остался лежать на прошлогодних листьях, захлёбывающимся в собственной крови колекой. Ужас, прошептала я. с болью глядя в его глаза. Просто ужас. А Реймонд почему-то улыбнулся, глядя на меня, обнимая мое лицо ладонями, просто улыбнулся и тихо сказал. «Я рассказал тебе об этом, чтобы ты знала. Друиды отличаются подлостью. И потому ты остаешься здесь, в этом круге». Склонился к моим губам, прижался на краткий миг и, отпустив, произнес. «Я вернусь». «Знаю», — прошептала я. Но правящего кондора такой ответ не устроил. Он прошипел, дав выход всей своей ярости. Я знаю, что ты знаешь. Мне не этот ответ нужен, Арите. Мне нужно, чтобы ты оставалась здесь до моего возвращения. Так что учёная, грамотная и всё знающая дочь Веленда, просто скажи. Я буду ждать. И всё. Мне не требуется большего. Его взгляд стал требовательным. Ну, пробормотала я. Хорошо. Едва ли мой ответ его удовлетворил. Но тяжело вздохнув, Рэймонд повернулся к зверю и приказал: "На выход". Зверь послушался. Тяжело поднявшись, протрусил к выходу за два кольца ограждающего круга и упал на траву там. Вот такой исход лорда уже удовлетворил полностью. "Я скоро", сказал он мне. Сходил, подхватил свой меч, потом прошёл к лиственнице взял книгу, подошёл ко мне, задумчиво перелистывая страницы, захлопнул книгу и передал мне со словами: "Не скучай".